Глава 1. Открытая, нескрываемая неприязнь. Часто ли нам доводится сталкиваться с ней? И всегда ли мы спокойно на нее реагируем? А если неприязнь возникает у едва знакомого человека моментально? Ты еще и слова не сказал, а тебе в ответ уже недовольная гримаса и демонстрация спины, как знак того, что тебе здесь не рады. Допустим, сидите вы в кафе, желая отведать расхваленного другом кофе который, по его словам, здесь готовит едва ли не лучшим и вкусным в вашем городе. А подошедшая официантка настолько испуганно ошарашенно реагирует на вас, что убегает с видом, будто перед ней разверзлась земля, и сам дьявол явился ее взору. Конечно, с людьми случается что-то подобное, но не часто. И в основном, даже если мы кого-то с первой секунд раздражаем, нас терпят. Любая встреча не вечная, а показаться неадекватным никому не хочется правда относительно олега молодого парня сироты опасений показаться неадекватными у людей не возникало он отталкивал от себя подавляющее большинство живых существ эти не стеснялись демонстрировать свою неприязнь олег за свою недолгую жизнь сменил несколько детских домов и в каждом из них не был любимчиком казенных нянек или душой компании среди других воспитанников но за годы взросления как-то привык к тому что дружить с ним никто не хотел лишь однажды Миловидная девочка, которую все прозвали малышкой, тянулась к общению с ним. Правда, их дружба оказалась недолгой. Девочку удочерили богатые американцы, и с тех пор Олег ни с кем так и не сдружился. Конечно, может, кто-то и пытался завести с Олегом знакомство. Особенно это касалось новеньких. Но те быстро остывали. Одни, не сумев достучаться до ней разговорчивого хмурого мальчугана, вечно ходившего с опущенным взглядом, Другие, сумевшие привлечь его внимание, убегали и даже начинали рыдать, едва взглянув Олегу в глаза. Было в них что-то пугающее, вызывающее чувство тревоги и опустошенности. Эти пустые взгляды, эти увидающие на глазах улыбки, эти годы одиночества, которые Олег провел в окружении десятков людей, не могли не оставить на его поведении в обществе определенный след. Все это заставило его адаптироваться производимому на людей неприятному впечатлению, но не помогало отречься от мыслей, вопрошающих у него самого. Почему так происходит? Что в нем такого, что только такие люди, как малышка, могли с ним общаться, Олег не понимал. В зеркале он видел обычного ржеволосого парня, который не отталкивал от себя неприятной внешностью. Ответов на терзающие годами вопросы парня не было. Да и задавать их себе он со временем стал все реже. В основном, буря эмоций по этому поводу вскипала в его душе после потери очередной работы. Он сменил немало мест и профессий, во многом из-за того, что все они, так или иначе, были связаны с общением, навыками к которому он совсем не обладал. Да и люди отскакивали от него, как черт от Ладана, что также не способствовало успеху. На своем последнем месте в гипермаркете электроники Олег, можно сказать, задержался. Буквально недавно прошло целых три месяца, как его взяли в крупнейший магазин электроники, где парень отвечал за порядок в ценниках и большую часть рабочего времени проводил в подсобных помещениях, минуя торговый зал и общение. Это работа первая, которую Олег нашел умышленно, избегая вакансий, где подразумевалось общение с клиентом. Предыдущее трудоустройство он специально выбирал так, чтобы постараться переломить что-то в себе и своем воздействии на людей. Даже на специальные курсы записывался. Но лектор наотрез отказался выходить в группе, пока Олег сидел среди жаждущих впитать премудрости, личностного роста и искусство обаяния. Гипермаркет принес ему не только реализацию в профессиональной сфере. Олег именно так и считал – реализация. Но и друга. В то время как весь коллектив дружно не взлюбил новичка на ценниках, их главный директор магазина Андрей не увидел в новом работнике ничего отрицательного, пугающего или неприятного. Он же, собственно, и принял его на работу, удивляясь, что Олег отказался от более высокоплачиваемой работы в зале, хотя пара вакансий там также была открыта. Статный, ржеволосый парень среднего роста с медово-карими глазами и аккуратными чертами лица в перспективе мог стать визитной карточкой гипермаркета, а быть может и рекламным лицом, способствующим привлечению в магазин женской аудитории, но не стал. На все предложения перейти работать в зал или поучаствовать в фоторекламе, Олег всегда отвечал короткое «нет». И иногда в ответ звучали фразы «в следующей жизни» или «только после вас» и куча других стандартных отговорок, которые воспринимались Андреем как набивание себе цены, но каких-либо дополнительных финансовых предложений он сделать не мог, поэтому, не имея особого желания спорить, принимал отказ раз за разом. Ко второму месяцу постоянных уговоров Олега взяться за ум, Андрей смирился с тем, что не сможет уговорить парня вылезти из подсобок, что являлось истинной целью всех этих непрекращающихся разговоров о пользе Олега вне служебных помещений. Андрей стал тем самым единственным другом, который действительно переживал за судьбу замкнутого и нерешительного Олега, искренне считая, что парень самостоятельно губит свою жизнь, избегая людей. «Тебе 20 лет уже!» Стандартно начинал Андрей свою мини-проповедь а ты целыми днями возишься с бумажками в подсобке пропуская все самое классное что может быть в жизни молодость своей бесконечными вечеринками девушками кучей знакомств безрассудных поступков в конце концов да да не отрываясь от работы обычно отвечал олег я скучный застенчивый дурак это не новость на что андрей взмаливался, устремив взгляд и руки к небу и отвечал что не это все имеет в виду что говорит о нормальной жизни в двадцатилетнем возрасте О том, что это время считается золотым и лучшим, по мнению многих людей. Что именно в 20 стоит бесконечно влюбляться, расставаться, гулять и развлекаться. Ведь дальше не будет проще и легче. Дальше заработает разум, который не позволит всего этого. Но Олег всякий раз отвечал, что у него разум уже заработал. Мол, поезд ушел. Да и жизнь в целом у него не предрасполагает к радости. И Андрей отставал от него на некоторое время, чтобы спустя пару недель снова начать ныть о том, что Олег живет не так, как надо. Очевидно, он сам жалел об упущенных в свои двадцать подвигах, на которые теперь пытался подвигнуть своего молодого подчиненного, вставшего ему между тем настоящим другом, хотя жена этой дружбы не одобряла. Олег был несколько раз в гостях у начальника, но с его супругой виделся единожды. Она избегала его. При первой встрече она продемонстрировала новому другу мужа и пустой взгляд, и поникшую улыбку, и спину, которая поспешила отвернуться и убежать. Стандартная реакция, к которой Олег давно привык. Ему бы не поднимать глаз и не смотреть на нее, но знакомство так не проходит. Должен быть зрительный контакт. Андрей тогда нехило удивился, ведь никогда не видел жену такой резкой и невоспитанной. Да, она проявляла неуважение к его друзьям после трагичной истории со Степаном, но в целом она была приветливой особой. Олег ничего не сделал, чтобы вызывать у нее необъяснимое чувство то ли страха, то ли неприязни. Ей от него просто хотелось убежать, что при первой встрече она и сделала, не покидая спальни в следующие его визиты. Обиды новоиспеченный друг на жену начальника не держал. Он попросил тогда, уходя домой после самого первого визита чтобы Андрей не стал выяснять отношения с женой, чтобы принял ее реакцию с уважением и не пытался переубеждать. Меньше всего Олегу хотелось, чтобы близкие отношения двух людей пострадали по его вине. Слишком он завидовал и радовался одновременно, что кто-то может приходить домой после долгого утомительного дня, преклонить голову на плечо другому человеку, с которым его связывает нечто большее, чем элементарное знакомство. И естественно, в личной жизни Олега было не то чтобы штиль, Это была тысячелетняя сердечная засуха, как сам он назвал положение своих амурных дел. Поэтому любая романтика, которую он видел между людьми со стороны наблюдателя, рождала в его сердце противоречивые, но теплые чувства. Один. С самого детства один. Но в окружении сотен, тысяч, миллионов людей. В одиночестве Олег проводил и рабочие дни. По внутреннему распорядку его обязанности заключались во внесении изменений в ценники на товары. Еженедельная актуализация цен на товары по отраслям. Так это называлось в должностной инструкции. А по причине разнообразия техники, сложа руки, отпугиватель, как сам себя прозвал Олег, не сидел. Каждый день на его рабочую электронную почту приходили списки товаров, цены которых следовало откорректировать. Чаще корректировки отклонялись в большую сторону. Но иногда, например, к новомодной Черной Пятнице в меньшую. Работа неспешная, но к исполнению обязательная. Магазин ни в коем случае не должен начинать работу с неактуальными ценниками. Поэтому Олег частенько покидал гипермаркет одним из последних. Его небольшая съемная квартира, расположенная на первом этаже типовой советской малосемейки, находилась в непопулярном районе за шесть остановок от работы. Входная дверь была самой ближайшей от входа в подъезд. Идеальное расположение для человека, встреча которого с людьми не приносит радости. Даже братья наши меньшие не выносили долгого пребывания в его компании. Поэтому в своей квартирке Олег жил один. Как-то, сразу после выпуска из интерната, он завел котенка. Он мечтал завести кота, поэтому, как только запреты пали, с разрешения арендодателя притащил в дом питомца. Правда, дружба не сложилась. Котенок прятался от своего хозяина, стоило тому переступить порог квартиры. А немного окрепнув, пушистый сбежал в оставленную открытой форточку. Была потом еще пара неудачных попыток завести домашнего любимца. Но Олег не любил об этом вспоминать. К двадцати годам парень смирился, что быть одному – его путь. Он верил, что каждый из нас так или иначе запрограммирован на исполнение какой-либо модели поведения, где прописаны статус, положение в обществе, успехи, неудачи и даже точная дата кончины. Фаталист одним словом. Таких людей сложно как-либо и на что-либо подвигать. Чаще всего они интроверты, реже трусы. Олегу фатализм помогал не сойти с ума. Может быть, где-то очень глубоко в забитой одиночеством душе Олег проживал совсем другую жизнь, но наяву он не мог себе ничего позволить, кроме как по максимуму стремиться стать хамелеоном. Слиться с толпой, быть незаметным. Он совсем недавно пришел к такому выводу, как раз тогда, когда решил подыскать работу, не связанную с общением. Выстроить вокруг себя стены, когда от тебя их строят десятками, очень легко. Теперь, благодаря постоянной работе со стабильной и приличной зарплатой, он мог позволить себе полноценное отшельничество. Купить модную приставку, кучу игр и пропадать в вымышленных мирах все вечера напролет, забывая параллельно о печалях реальности. А когда гейминг надоедал, наступал звездный час шведской стенки с брусьями и турником, которая поселилась в этой квартире до появления Олега. Так и проходили его дни. Утром, ровно за два часа до начала рабочего дня, он просыпался и, потирая глаза, брел в ванную комнату. Прохладный душ наполнял его тело бодростью, а экстра-мятная зубная паста окончательно пробуждала ото сна. На завтрак обычная яичница на три желтка или овсяная каша быстрого приготовления. Готовить Олег не умел и не пытался владеть этим искусством. Хоть и слышал не раз, что лучшие повара человечества – мужчины. Он отправлялся за выстиранной накануне вечером рабочей формой. Купленный по внутренней распродаже утюг, направляемый твердой рукой владельца, выглаживал ткань легко и безукоризненно. Олегу нравилось надевать свежее поглаженное белье. Он будто чувствовал, что его кто-то обнимает. Реального тепла чужого тела он не знал. И не надеялся познать когда-либо. Да, то, что дарило ему удовольствие, как правило, приносило с собой печальные мысли. Олег отмахивался, вдыхал полной грудью и, прихватив пару бутербродов для быстрого перекуса в первой четверти дня, отправлялся к остановке. Троллейбус практически всегда приходил ровно за 25 минут до начала рабочего дня и лишь в дни непогоды мог задержаться. Раньше времени не приходил ни разу за те три месяца, что Олег на нем ездил. В гипермаркет со второго рабочего дня он стал заходить исключительно с черного входа. Так гарантированно отсутствовали встречи с коллегами на пути. Хватило с него первого знакомства с коллективом. Это был прорыв. Все, абсолютно все смогли выдавить из себя коллективное «Привет, Олег!» стандартное приветствие для новичка. И в ошеломленном состоянии разбрелись по рабочим местам. «Приветствие, коллег!» Но хоть кого-нибудь, кроме начальника Андрея, парень больше не слышал. И потому что избегал встреч, и по причине того, что коллектив отгородился от него прочными незримыми стенами за которыми позволял себе заниматься всем чем угодно, только не смотреть в его сторону. Двое из коллектива, наверное, самые неустойчивые, уволились по собственному желанию в первую неделю после появления новичка в коллективе. Причиной ухода они обозначили сложную рабочую обстановку. Об этом парень узнал со слов Андрея, который понять не мог, что такого невыносимого они нашли в дружном коллективе гипермаркета. Директор магазина будто был слеп и не замечал в упор, как больше десятка человек игнорируют одного. И наоборот. Прошмыгнув незамеченным в небольшую подсобку, где стоял его рабочий компьютер, Олег начинал свой рабочий день с просмотра электронной почты. По нажатию клавиши принтер начинал выдавать распечатки, на которых указывались товары, коды и прочая информация для внесения правок по ценам товаров. После оставалось только распечатать новые ценники на специальном принтере чем парень обычно занимался в обеденный перерыв. Как правило, с полудня до трех часов дня Олег отправлялся на склад и проводил небольшую ревизию среди товаров, ценники на которые следовало изменить к следующему рабочему дню. По этой причине на полках в торговом зале ценники от данных товаров убирались. Их все еще можно было приобрести, но цену следовало запросить на кассе. За полгода не случилось ни единой накладки. Нелюдимость и концентрированность только на себе делали Олега идеальной машиной для учета и переучета. Этим часто пользовался Андрей, который полностью возлагал на Олега свою ответственность по контролю и уходил пораньше в те дни, когда должен был задерживаться допоздна. Олег брал дело на себя, согреваясь мыслью, что помогает другу больше времени уделять на личную жизнь. Он сам никому не спешил, отчего свободного времени вообще не жалел. За кучей дел легче проживать день за днем, забываясь о проблемах, которые не получалось решить. Тот же троллейбус, который довозил Олега до работы утром, забирал его домой вечером. Остановка, на которой парень выходил, была конечной на маршруте. Отчего ни утром, ни вечером в салоне не бывало многолюдно. Олег обожал 37-й маршрут. По случайности, этот номер совпадал с номером дома-интерната, из которого парень выпустился. Время от времени он вспоминал озеро, куда сбегал ото всех и часами наблюдал за рябью на воде, представляя невероятных рыб, поднявшихся на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Часто по пути домой парень задумывался о том, как бы узнать хоть что-то о судьбе родителей. Как так получилось, что он попал на содержание к государству, и никто из родных не взял его к себе? Что случилось с родными, бабушками, дедушками, тетками и дядьками? Неужели уже тогда трехлетним мальчуганом он так же, как в более позднем детстве, отпугивал от себя людей? А может, родители бросили его, не смогли ужиться с ним и сдали в приют? Погибли? Убиты? Вопросов роилось в мыслях много, ответов не было. Няньки, так же как и дети в приюте, не горели желанием общаться с Олегом. Всегда отвечали на вопросы странного мальчика односложно. Рассказать сироте о его родителях никто не удосужился. Может, ничего не знали? Возможно, не нашли сил превозмочь это необъяснимое ощущение паники, которое рождалось при виде мальчонки. Кто знает. Дорога от остановки к дому отвлекала Олега от грустных мыслей и вопросов, ответить на которые он либо не мог, либо на самом деле не желал. Шагая с опущенной головой, парень стремился не пересекаться взглядом с прохожими. Насколько бы он не привык к реакции окружающих на него, сталкиваться раз за разом с ней он не любил. Имея приятную внешность, он довольно часто привлекал внимание девушек, но стоило их глазам встретиться, как улыбка, подаренная вон тому рыженькому, превращалась на лицах незнакомок в гримасу испуга. Нет, такое зрелище не жаждешь наблюдать после долгого рабочего дня, да и выходные, в любой день, нет. По большей части, Олег вполне успешно преодолевал путь остановка дом, но иногда, сам не замечая, устремлял взгляд от изящных щиколоток выше к аккуратным коленям, по бедрам к талии, груди и, наконец, к широко распахнутым, заинтересованно смотрящим глазам какой-нибудь молодой красотки. Тут же он получал приз в виде остолбенения оной от необъяснимого ужаса, оковавшего ее неповинную душу. Обычно парень выдавливал из себя как можно мягче произносимое «извините» и, опустив голову, спешил прочь. Только захлопнутая позади дверь квартиры Наполняло Олега чувством облегчения. Он буквально выдыхал. «Я дома», – с улыбкой произносил он тишине. Чувство легкости не покидало его обычно на протяжении вечера. Ровно как и всегда, когда он был наедине с собой. Дел, требующих исполнения, всегда хватало, чтобы отвлечься от негативных мыслей. А если стирка формы, небольшая уборка и ожидания заказанного ужина длились слишком долго, то всегда на выручку приходили игры. Взяв в руки геймпад, парень проваливался с головой в виртуальные миры, откуда его бесцеремонно выдергивал звонок приехавшего с ужином курьера. Обычно Олег отдавал предпочтение японской кухне, но иногда заказывал пиццу или хинкали. Расплачиваясь с курьером, он старался не встречаться с тем взглядом и всегда оставлял немного чаевых. По довольному голосу он понимал, что пока не покажет глаз, будет одним из любимых клиентов. Он и не показывал. Надевал темные очки, имитируя слепоту. Олег не любил себя за это, но прекратить этот фарс не находил смелости. Однажды он даже отправился в соседний город и весь день проходил там, притворяясь слепым. Думал, что в таком виде сможет изменить свою жизнь к лучшему, но понял, что такой путь не для него. Обманывать он не мог, не мыслил, не терпел. Часто, дабы скинуть негатив дня, Олег вспоминал эту историю, лежа в постели. Порой даже засыпав с улыбкой на лице.